Глава девятнадцатая. Артур. Валер. Артур. Тяжело вздохнул Валера. Валер, не тяни кота за яйца. Говори уже. Варвар. Очень приятно. А я Артур. Не смешно. А это и не шутка. Говори уже. Артур. Я не трус, но я боюсь. В ответ на это я только легко улыбнулся. Валера... Невероятно быстро подхватывал большинство моих выражений. И если ему доведётся в будущем встретиться с отечественником, кого-то вроде меня или Андре, то ему будет сложно доказать, что он не гость из Нового мира. Не знаю, что ему будет нужно доказать, но не факт, что мы до этого доживём, произнесла в Друкельвира. Царевна мысли мои не улавливала, но настроение и эмоциональную ауру вполне читала. Тем более, что общались мы сейчас мысли речью, взявшись за руки. «Если доживем», – кивнул я. «Артур, да говори, наконец, Валер, я давно готов тебя слушать. Отец велел мне возвращаться в Нахичевань. Когда?» «В принципе, я уже опаздываю». «Как так?» «Я должен был отправиться домой сразу после того, как закончился финальный матч. А ты ждал меня, пока я закончу беседу с Ольгой и Анастасией». Да, именно так. Мы ждали тебя, перебила его Эльвира. Мать велела мне возвращаться в Кузнецкий острог. Я знаю, город будет. Я знаю саду свесть, когда такие люди в стране советской есть. Возникли у меня в памяти строки Маяковского о Новокузнецке, который в этом мире остался Кузнецком, став частью большой Кузнецкой агломерации. И частью которой также был и закрытый город-крепость Кузнецкий острог, где обучались и тренировались боевые одарённые сибирских князей. Тоже сегодня. Да. И ты тоже опаздываешь. Я всегда была самостоятельной, так скажем. Это Валеру накажут и в угол поставят за то, что посмел отца ослушаться. Мне же многое прощают. Валера после слов Эльвиры только глаза закатил с утомлённым выражением на лице. Не держались бы мы все друг за друга, он бы и руки на груди скрестил. Но на реакцию Валеры я уделил внимание лишь краткое мгновение, потому что задумался. И Эльвира, и Валера, по воле своих семей, должны были вернуться в защищённые родовые гнёзда, где можно переждать бурю, которая определённо надвигалась. Просто так отзывать ни Валеру, ни Эльвиру домой бы не стали. Тем более, что Эльвира в сопровождении Валеры должна была идти на бал дебютанток. Без серьёзной причины подобные мероприятия не пропускают, потому что бал дебютанток проводит сама императрица. Но, видимо, в их семье решили, что лучше найти повод отложить посещение, чем рисковать жизнью своих одарённых отпрысков. А это ещё одно подтверждение того, что именно в ближайшие дни в Петербурге наверняка случится что-то. Что-то, что уже давно висит в воздухе. И это не люстра. И у нас с Валерой к тебе вопрос, прерываемое раздумье произнесла Эльвира. Мы уезжаем или мы остаёмся? Я в ответ только спокойно улыбнулся, потому что недавнее утреннее предчувствие близкого расставания ни меня, ни Валеру, ни Эльвиру не обмануло. Вы уезжаете. Мы готовы остаться, ты же знаешь. Эльвира, Валера поочерёдно осмотрел я обоих. Война дело молодых, а старики этим пользуются. Мы будем умнее и на войну не придём. Не потому, что мы боимся, посмотрел выразительно я на Валеру, а потому, что пока не столь сильны, чтобы быть фигурами а не пешками. Ты сам. Мне указывать некому. Расположение семьи я потерять не могу, потому что ее нет, улыбнулся я, вспомнив майора Пейна. Артур, Валер, ответил я и встретился с укоризненным взглядом Валеры. Мы, твоя семья, вместо него произнесла Эльвира. Очень приятно слышать, не скрою, но я остаюсь. У меня нет выбора, Но есть варианты. За меня не переживайте. Один я всегда смогу уйти. Но если останетесь вы, я могу потерять вас. Все вопросы и ответы потом, когда мы снова встретимся. Если встретимся. А мы встретимся, Валера. Мы обязательно встретимся. Да и есть ещё очень важный момент, который вы должны знать, перебил я обоих. Учтите, что слепок сохранения души Может быть ловушкой. На меня слепок накладывал фон Коллер, и при этом был принесён в жертву некто по имени Сергей Годфрид, который во нам незаспящий и сильный менталист. В случае моей смерти Годфрид должен был занять моё место. Быстро обменявшись взглядами, я увидел, как Валера и Эльвира отрицательно покачали головами. Им слепок души накладывал не фон Коллер, а члены семьи Всё равно, постарайтесь не умирать. Это может быть опасно. В нашей ситуации ни в чём нельзя быть уверенным. Тем более, что у меня появилась проверенная информация о том, что безвозвратная одержимость в большинстве случаев влияние отнюдь не тьмы. Тьма это всего лишь инструмент, как молоток, которым можно забивать гвозди или ломать кости, на выбор. просто инструмент более опасный и сложный. Даже более того, думаю, что в все случаи безвозвратной одержимости результаты конфликта осколков душ со слепка. Так что погуглите на тему, только что сделать. Поищите информацию, только предельно осторожно, потому что чувствую, это знание стоит жизни. Берегите себя. Ты тоже береги себя. Оставаться здесь тебе может быть не менее опасно, вернула мне интонацию Эльвира. Ладно, без долгих прощаний обойдёмся. Подожди, остановил меня Валера. Подожди, одновременно с ним произнесла Эльвира. Будь готов, сейчас тебя немного подкачаем. Расцепив со мной руки, Эльвира достала заранее приготовленный кинжал. Зажав лезвие в руке, она выдернула нож глубоко, врезав себе ладонь. После, стараясь не терять кровь, перехватила рукоять и таким же образом порезала себе ладонь другой руки. В валькирии самой настоящей смотрел я на скуластое лицо царевны. Сам я по-прежнему не переношу ощущение врезаемой сталью кожи, а у неё ни один мускул на лице не дрогнул. Пока я едва заметно морщился в неприятном предвкушении. Валера также сделал себе два надреза. Передавая ритуальный кинжал мне, быстро взрезав ладони, я отпустил ритуальный кинжал, и он завис в воздухе, удерживаемый силой разбуженной магии крови. Я сама всё сделаю, просто не мешайте, сказала Эльвира, глаза которой уже сияли красным отсветом. Несколько минут потребовалось на то, чтобы оба они избавились от остатков энергии, полученной в ходе ритуала нашего кровавого союза. отдав в ходе ритуала всё до последней капли мне. Всё до последнего и даже чуть больше. Валера Асонуса, как будто не ел и не спал неделю, и под глазами у него залегли глубокие тёмные мешки. Эльвира выглядела чуть лучше, но и её скулы заострились, а губы высохли настолько, что появилось несколько сочащихся сокровец и трещин. Сила крови которую они вдвоём отдали мне без остатка, была чем-то большим, чем стихийная энергия. Сила крови существовала в модели тела параллельно с энергетическим каркасом. При этом именно это, полученная от них сила, вдруг приглушила неприятные чувства от охлаждающей ауры Анастасии, которую я так пока и не снял. Прощание, без которого мы договорились обойтись, Так и не получилось с Комканым. В том числе потому, что Валера и Эльвира оба с трудом держались на ногах, обессилев после ритуала. Настолько, что мне пришлось их отводить до трапа, где уже ожидали присланные за ними катера. Беспрощенье, кстати, всё равно не обошлось. Постепенно теряющую силу Эльвиру я передал Мадесту, с которым на прощание обнялся, а Валеру попыталась поддержать под локоть Надинг. Её попытки он, правда, сразу пресёк. С Надеждой я не просто обнялся. Прижавшись, Наденька вдруг крепко обхватила меня и крепко поцеловала в губы, совершенно по-взрослому. Удивился я, чувствуя её требовательный язык. Удивлялся недолго. Наденька резко развернулась и не глядя на меня больше, пошла по трапу, всё же подхватывая Валеру под руку. Он, кстати, в этот раз больше не сопротивлялся. мелькнули в последний раз её дерзкие хвосты, и она исчезла, спустившись в каюту отходящего от яхты катера. И я недоумённо смотрел на деньки вслед. Всё ещё чувствую её губы и недоумевая, что это вообще было. Временами ты совершенно не пробиваем, сообщила мне подошедшая Ольга, которая встала рядом, опиршись на перила. Да я, в общем-то, догадливый и всё ловлю на лету. Просто иногда делаю это немного потом, кивнул я, проводя взглядом катера и осматривая береговую линию. Эскалада стояла сейчас напротив Лахтинской национальной академии парусного спорта. Береговые постройки, которые в этом мире серого января выглядели как несколько приземлившихся инопланетных кораблей. А беспривычный зеркальный кукурузы небоскрёб картины Лахтинского берега выглядел ещё более интересным и незнакомым. Артур. Да, да, пойдём, бросил я прощальный взгляд вслед Катерине, к которой уже приближались к пирсам яхт-клуба, расходясь по сторонам. Теперь из состава команды на яхте остались только мы втроём: я, Ольга и наш тренер, мастер-наставник и навигатор в деле освоения тёмных искусств Сергей Александрович Николаев. Его, пока я общался с Валлерой и Эльвирой, Ольга ввела в курс последних событий. По нашему с ней уговору, рассказав о случившемся абсолютно всё, и о нашем разговоре с Цысаревичем, и об обмене памятью с Анастасией, тайной осталась лишь история моего сотрудничества со старотом. Когда я зашёл в кают-компанию, Николай ждал меня с бокалом коньяка, задумчиво глядя на картину на стене. На моё появление полковник внимания не обратил, находясь явно в глубокой задумчивости. Я же налил себе имбирного лимонада, взглядом предложил Ольге. Она отказалась, присела напротив Николаева, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза. Полковник только сейчас отвлёкся на наше появление и взглядом показал, что показал, что он, скажем, удивлён услышенным. выразив без слов всё, что она с думает, Николай вновь вернулся к размышлению. Ожидая, пока навигатор и мастер-наставник закончат думать до ума, я прошёлся по каюте, осматривая картины. В одной из них, достаточно небрежно выглядевшей, неожиданно узнал автопортрет Ван Гога под названием Художник по дороге в Тароскон. Не фанат живописи, но историю этой своеобразной картины я знал. Причем передо мной сейчас утерянный в моем мире оригинал. Не думаю, что здесь копия висит. Не тот уровень. Рассматривая картину, даже подошел ближе, утверждая, что это именно Ван Гог, и не совсем понимая ее важность в глазах ценителей и знатоков искусства. Раздумья о веяниях и критериях оценки живописи помогли скрасить время ожидания, которое закончил Николаев, окликнув меня. «Артур, здесь?» Повернулся я к полковнику, ещё раз мознув взглядом по мазне Ван Гога. Да пусть простят меня искусствоведы и сам Мисье Винсент. Или не Мисье, а Мэньер Винсент. Как будет правильно его уважительно называть? Если он не валлон, а фламандец. Я о его принадлежности к землям Нидерландов не в курсе. Ольга повернулся между тем к девушке Николаев. Я тоже здесь, едва улыбнулась Ольга. открывая глаза и выпрямляясь в кресле. Я же, глядя на неё, заметил, что она всё чаще и чаще выглядит вполне обычным человеком, а не тем холодным, безукоризненным совершенством, которое я привык в ней видеть в первую очередь. Вы приняли решение. Да. Вы оба понимаете, чем вам это теперь грозит. Да, но решение появиться на балу вы не меняете. Да. Коротко посмотрела на меня Ольга. Да, чуть кивнув, произнёс я и перевёл взгляд на Николаеву. Ещё раз. В свете последних событий степень опасности для себя вы, думаю, прекрасно понимаете. Прекрасно понимаем, ещё раз кивнула Ольга. Уточню на всякий случай. Вы оба прекрасно понимаете, что попыткой сохранить жизнь Цесаревичу вывели себя причём ярко и громко. из чужого форватора, чужой игры на чистую воду, самостоятельного плавания. И сейчас вы оба уже являетесь самостоятельными фигурами, не потесняюсь этих слов, буквально сверхновыми звёздами на небосклоне политической жизни. Мы это понимаем. За это наказывают. Мы это тоже понимаем, мягко сказала Ольга. Но мы сами можем наказать кого угодно. Николаев в ответ лишь грустно усмехнулся. И отступать вы не намерены. Не намерены. И мой совет затаиться и переждать, чтобы сохранить себе жизнь, вы, конечно же, не послушаете. В этом случае нам будет сложно, даже невозможно вернуться на, как вы выразились, чистую воду самостоятельной игры. Понимаю, но момент для этого вы, конечно, выбрали крайне неудачный. Ничем не лучше, но и не хуже других, пожала плечами Ольга. С Артуром понятно, у него выбора нет, но ты могла подождать пару десятков лет. Смысл, глядя на Николаева, чуть склонила голову девушка. Если мать всё же решит убрать меня, то так же она уберёт меня и через пару десятков лет. Через пару десятков лет ты станешь много сильнее. Она тоже У меня есть подозрение, что уже в самое ближайшее время она может поставить на карту всё. У меня тоже, улыбнулась Ольга. Но так получилось, что мы, как вы выразились, уже вышли в самостоятельное плавание. И если мы покинем акваторию игры и спрячемся сейчас, обратно нас никто не пустит. Понимаю, кивнул Николаев. И я готов вас поддержать. Вот только сейчас я вам помочь ничем не смогу. Ни по политическим причинам, ни по личным. Это печально. С удивительно точно воссозданной интонацией часто используемого мною выражения произнесла Ольга. При этом внимательно глядя на Николаева. Потому что он, когда договаривал про причины личные, бросил на меня красноречивый взгляд. Я знал, что это за личные причины. филактерий Елизаветы, который он собирался забрать в Петербурге. Где её филактерий и как он собирается его забирать, Николаев меня в известность не ставил, но намерения его были предельно серьёзными, и судя по всему, ради этого он был готов горы свернуть и рискнуть всем. Так же, как и Ольга сейчас только Ольга рисковала всем ради того, чтобы остаться в числе реальных претенденток на трон Российской империи, а он ради спасения Елизаветы рисковал уже гарантированным местом президента Российской конфедерации. По политическим причинам я прекрасно всё понимаю и принимаю, произнесла Ольга, которая не была в курсе известных мне намерений Николаю. Вопрос насчёт личных Я должна узнать что-то важное? Никаких тайн, покачал головой Николаев. Артур в курсе событий, и после того, как у меня получится или не получится задуманное, обязательно поставит тебя в известность. Не сомневайся, это произойдет в самое ближайшее время. Еще до балла. Сейчас же я просто не хочу сглазить. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Мысленно усмехнулся я, второй раз за короткий период, вспоминая знаменитую присказку. Я, конечно, не верю во все эти материи, несмотря на живое общение с самой настоящей богиней, но некоторые ритуалы и суеверия лучше всё же соблюдать. Ольга, кстати, с такой постановкой вопроса была, судя по реакции, совершенно согласна и просто кивнула, подтверждая что вполне удовлетвориться информацией о личном интересе Николаева постфактум. Он же, увидев её согласный кивок, принятие заговорил: "Нам нужно сейчас, в том числе для моего спокойствия, определиться с порядком ваших действий и понять, насколько реален вариант силового решения возникших в связи с вашими действиями проблем. В том числе для того, чтобы я чувствовал себя спокойно, и не был готов ежесекундно к тому, что мне придётся выбирать: спасать вас или бросать свои дела и планы. Поменяв позу, возвращаясь в полностью рабочее состояние и мира ощущения, Ольга подалась вперёд в кресле, положив локти на колени. Вариант попытки нашего физического устранения, конечно, есть, но при всей важности момента он малореален. Даже без того, что, учитывая наши с Артуром возможности и силы, с подобной попытки ликвидаторы, как говорит Артур, утомятся пыль глотать. Если о нашем сговоре с Цесаревичем стало известно, то я уверена, что если лидеры из определяющих политический курс России партии решат нас устранить, это будет сделано более цивилизованными методами. Лидеры из определяющих политический курс России партий, отметил я, как обошла Ольга прямое упобинание своей матери как соперницы. Меня даже, вероятно, не лишат званий и привилегий, а сделано всё будет много тише, закончила Ольга. Поеду куда-нибудь в Абиссинию в посольство по указу государя. Шанс стать мишенью для физического устранения есть. Но для меня он мало реален. Но всё же есть, не скрою. Артур, ты готов рискнуть? Важный момент, кивнул я Ольге, сам зеркально принимая такую же, как у неё, позу, подавшись вперёд. Дело в том, что я в любой момент, будучи в одиночестве, могу спрятаться в отражении мира или даже уйти в инферно. Но если всё же рядом с нами появятся ликвидаторы, который захотят нас физически уконтропопить, то я не смогу тихо скрыться и бросить тебя. И мне при этом определённо придётся разнести в хлам немало будок. Артур, между тем, укоризненно вздохнула Ольга. Да, у тебя есть чувство слова. Ты прекрасно владеешь и русским, и английским языком, но ты делаешь мне эстетически больно некоторыми своими выражениями. Ради тебя Я сокращу количество подобных выражений. Прости, пожалуйста. Я когда переживаю, не замечаю, как так получается. Спасибо тебе большое и искренне, в том числе и за заботу, улыбнулась Ольга. Но насчёт меня можешь не переживать. Сказав это, она расстегнула ворот мундира и достала небольшой амулет и чуть-чуть приоткрыла, показывая нам с Николаевым камень внутри. который был наполнен чистой силой, пульсацию которой я, едва створки амулета открылись, прекрасно почувствовал. Это мобильный портал, пояснила Ольга. Я не умею входить в скольжение, как ты, и не могу пересекать границы миров. Но в случае серьезной опасности я просто уйду в Лии на Хамаре, оставив тебя разбираться с ликвидаторами или же самому скрываться в отражении мира». Лиина Хамари. Скорее всего, именно то место, где в скалах возведён целый город на берегу Северного моря. Там, где в тропическом саду, разбитом прямо под куполом в теле береговых скал, мы в ловушке сознания встречались с Ольгой, а после с Ольгой и Алексеем. Портал ведёт тебя в реальный Лиина Хамари, уточнил я. Да, там находится моё место силы. Николаев в это время очень тщательно смотрел в сторону. Эмоции свои он контролировал безукоризненно. Но я понял, в чем дело. Догадался, что в Лии-на-Хамаре инициацию проходила и Елизавета. И именно оттуда, с места силы, Николаев определенно собирается с помощью филактерия возвращать Елизавету в реальный мир. После того, как Ольга убрала амулет, Мы втроём уже обсудили чисто технические вопросы. По итогу решили, что далеко от воды и от яхты уходить всё же не будем. Эскалада оставалась в Петербурге на случай, если нам придётся её покидать. А суверенитет транснационального клана защита иногда много лучше, чем самые крепкие стихийные щиты. Оставшееся до бала время мы решили выждать в расположенном совсем неподалёку Белом замке на берегу залива. бывшей усадьбе стенбог фермера. Совсем немного времени Ольге потребовалось, чтобы уладить вопрос с нашим размещением. Усадьба принадлежала Мекленбургом, как и большинство земель Лахтинской мызы. Когда эскалада пришвартовалась в яхт-клубе, Николай всошёл на берег первым, оставив нас с Ольгой наедине, не считая, конечно, незаметной команды яхты. которая, как я подозреваю, состояла в большинстве из неосапиантов или штампов. Ольга, по моей просьбе, поддержала меня за руку, пока я сходил в изнанку. Работу с астральной проекцией я еще не осваивал. Как-то не до этого было. И самостоятельно в изнанку выходил лишь в случаях максимального психоэмоционального напряжения или в моменты смертельной опасности. Так что сейчас помощь Ольге пришлась как нельзя кстати. И едва поле зрения заполнилось серой мглистой плёнкой тумана, как я почувствовал тепло присутствия за спиной Елизаветы, которая очень быстро меня почувствовала и нашла. Говорить здесь, в изнанке мира, не получалось, но в этом не было и нужды. Я просто передал Елизавете мысли образами, картинку береговой линии Лахты, яхт-клуба и белого замка, куда мы сейчас собирались отправиться. В ответ меня мягко и тепло мозгнуло по щеке, и ощущение присутствия пропало. Елизавета сразу ушла, оставив после себя уверенность, что территория белого замка безопасна. Неудивительно, место удобное. К тому же, яхт-клуб Национальной академии расположен удобнее, чем императорский. Нет нужды заходить в город через устье Невы, что для отражения города в теневом мире преимущество. Так что думаю, что эта территория уже давно занята и освещена штампами Елизаветы. Но несмотря на подтверждение возможности моего бегства при необходимости, сходить на берег мы не торопились. Пользуясь последними моментами безмятежного спокойствия, отужинали в капитанской каюте с панорамной стеной, через которую можно было обозревать город. Зимой темнеет рано. Город уже погрузился в темноту, И сейчас Петербург вернул себе цвет, подсвеченный многочисленными огнями иллюминации. Свет, который разогнал темноту, скрыл серость бесснежной мокрой зимы, вновь вернув городу привлекательность ярких красок. То и дело поглядывая на картину за окном, задерживая взглядом на куполах терминалов пассажирского порта, отдалённо напоминавших Сиднейский театр, Я невольно сравнивал увиденное с привычной по прошлой жизни картиной, и невольно накатилась тоска по той самой реке, в которую я никогда больше уже не войду. Ольга, несмотря на раздрайв в собственных мыслях, заметила и почувствовала моё состояние. И потянувшись через стол, взяла меня за руку, вопросительно глянув. Я закрыл глаза и чуть сжал ладонь девушки, просто показал ей панораму своего города. прямо с этого же места. Только на яхте я здесь ходил летом, поэтому и картинка, показанная мною Ольге, оказалась дневной и солнечной, летней. И вместе с ней, обозревая свой Петербург, я медленно осмотрелся. В необычайно чётких воспоминаниях скользнул взглядом по стоящей у пристани в Палтаве, реконструированному Петровскому фрегату. Дальше перевёл устремившийся вверх взгляд на сияющую в лучах солнца зеркальную башню одинокого небоскреба. После осмотрел парк «Трехсотлетие города». Дальше взгляд заскользил по поднятой над заливом магистрали западного скоростного диаметра, за которой виднелся огромный, похожий на летающую тарелку, новый стадион на Крестовском. Ненадолго задержавшись на нем, я, заканчивая для Ольги эту своеобразную обзорную экскурсию, повел взглядом дальше. К квантовому мосту Золотой Рог, белоснежным лайнером, пришвартованным у скромного по сравнению с местным пассажирского порта. После взгляд скользнул ещё дальше, к угловатым кранам и огромным цистернам грузового порта. И напоследок я бегло мознул взглядом воспоминаний, в воспоминаний, повиднеющим в далёкой дымке жилым комплексом высокоетажных человейников на южном берегу залива. Когда открыл глаза, И высвободил руку, Ольга ещё некоторое время сидела с закрытыми глазами. Ну да, она же менталист, поэтому сохранила в памяти картинку, рассматривая чужой для неё Петербург из другого мира. До самого позднего вечера на двоих произнесли всего несколько слов. Сегодня и так уже достаточно сказали и услышали. За столом сидели долго, а после того, как закончили ужин, Уже поздним вечером сошли на берег. Никто нас, кроме дежурной машины службы охраны Ольги, не встречал. Никто не писал, никто о нас не беспокоился. Ну и хорошо. Тем более хорошо, что молчало и моё предчувствие плохого, которому я уже научился доверять. Что подтверждало сделанный ранее Ольгой вывод о том, что опасности нам в плане физического устранения никакой не грозил. К тому же интересно будет посмотреть на того, кто всё же решится поспорить сразу с парой одарённых, обладающих способностями никак не ниже ранга магистра. Тем более, что один из этих магистров, тактично промолчу о том, что его зовут Артур, создал себе определённую репутацию человека, с которым лучше не связываться в прямом боестолкновении. Если дороги жизнь и рассудок Да даже если и найдётся такой не очень умный человек, который решит польститься на обещанные награды, а вряд ли наши прямые соперники сами придут нас убивать. И если вдруг этот неумный человек окажется сильнее нас, ну что ж, тоже не страшно. Медальон Ольги настроен на телепортацию в её защищённые скалами и личной гвардией место силы. Я в любой момент могу покинуть этот мир, спрятавшись в отражении, где уже в ожидании меня собрались бессмертные Браншвейкцы из чёрного корпуса, освещая и усадьбу Белый замок, и побережье рядом. Так что, по сути, в возможных грядущих событиях мы ничем не рисковали. Тем более догадка о том, что Цасаревич мог поменять сторону, это пока лишь только догадка. Но даже если это и случилось, и если нас попытаются убить, то этим действием противник как минимум раскроется, потому что кроме всего прочего, на Вахтинской мези и непосредственно вокруг усадьбы Стенбок фермера уже заняли позицию бойцы личной гвардии Ольги, присоединившись к её телохранителям. Её гвардейцы прибыли из Лина Хамари как раз к тому моменту, как мы сошли с борта яхты 32 бойца, усиленных самыми современными имплантами армии Конфедерации. 12 одарённых вплоть до четвёртого ранга, также восемь неосипиантов. Половина личной гвардии Ольги, а вторая её часть осталась в Лина Хамаре. Отряд, который в этом мире, мире без больших батальонов, может решать даже самые амбициозные политические задачи. Если дело происходит в землях национальных кланов или в протекторатах, мимо полосотни элитных гвардейцев, усиливших личных телохранителей Ольги, просто так не пройдёшь. И решивший на нас напасть, вынужден будет, как минимум, представиться. Так что сходили на пристань мы совершенно спокойно. Вот только, как оказалось, уже в самое ближайшее время решение мы приняли глубоко ошибочное. Но нас обоих оправдывает тот факт, что повлиявшие на дальнейшие события факторы просто находились далеко за границей наших понятий. Как сказал бы в наше оправдание острород, в возникшей ситуации вы действовали в рамках своего мира.